Глава 54. Ранним утром обитатели особняка Бежетских за исключением молодежи, собрались в гостиной за большим столом. В последнее время такие семейные завтраки стали большой редкостью. Анна почти не разговаривала с Аркадием, Виталий избегал Изольду. Изольда не желала общаться вообще ни с кем, кроме слуг. Дворецкий Эдуард и горничная Наташа подавали на стол Аркадий, Анна, Людмила, Виталий и Изольда сидели друг против друга и хранили гробовое молчание. В этот момент в гостиную вошла Настя. Она ночевала у Артема и приехала домой лишь пять минут назад. Девушка была очень зла на Аркадия за то, как он поступил с ее парнем. "Ты уволил Артема?» — сходу бросила она отцу. Изольда ехидно усмехнулась. Аркадий наградил ее хмурым взглядом, затем повернулся к Насте. Поговорим об этом после завтрака, резко сказал он. Садись за стол. Настя не подумала послушаться. Ты его уволил за то, что он встречался со мной? Можно подумать, мы живем в средневековье. Что за предрассудки, отец? Я высказал тебе свое мнение, и ты должна его уважать. Настя горько усмехнулась. И после этого я должна сидеть с тобой за одним столом? Я не позволю тебе привести в мой дом мошенника и уголовника, холодно произнес Аркадий. Тогда я сама уйду к нему, резко ответила Настя. Сквертю дорога. Настя вышла, хлопнув дверью. Анна взглянула на мужа. "Мог бы и помягче с дочерью", тихо произнесла она. "Она путается, черт знает с кем". Анна усмехнулась. Помнится, ты и сам не очень-то разборчив в связях. Каких только оборванок я не вытаскивала из твоей постели за нашу совместную жизнь. Замолчи, Анна, взорвался Бежецкий. Заткнись по-хорошему, или что? Уволишь и меня? Или я ей впрямь разведусь с тобой и вышвырну тебя из этого дома. Давайте-ка все успокоимся, не выдержала Людмила. Что за цирк вы здесь устроили? «А Ты лучше следи за своим пьяницей-мужем, прикрикнул на нее Аркадий. До каких пор он будет сидеть у тебя на шее и тратить мои деньги? Людмила осеклась. Она хотела сохранить невозмутимое выражение лица, но на ее глазах заблестели предательские слезы. Виталий молча пережевывал пищу, опустив глаза в тарелку. Людмила с грохотом отодвинула стул и вышла из-за стола. Анна последовала ее примеру и удалилась в свою комнату. Эдуард И Наташа замерли, не зная, что делать. За столом остались Аркадий, Изольда и Виталий. "Люблю завтракать в кругу семьи", довольно отметила Изольда. Настя выбежала из дома, и едва не угодила под колеса машины Светланы, как раз въезжающей в ворота имения. Светка резко ударила по тормозам и выскочила из машины навстречу подруге. "Насть, что случилось? На тебе лица нет". Настя украдкой вытерла слезы. Поругалась с отцом. «Все настолько серьезно? Он ни во что меня не ставит, всхлипнула она. Я устала выполнять все его капризы, тогда как он и пальцем не пожелает пошевелить для меня. Я не могу жить с этим человеком под одной крышей. Пожалуй, мне пора подыскать себе другое жилище. А я-то хотела пригласить тебя в кафе позавтракать, а у тебя тут такие проблемы, расстроена сказала Светлана. Если хочешь, переезжай ко мне. У меня хватит места для двоих, Настя вытерла слезы. Вообще-то я планировала поговорить об этом с Артемом. но спасибо за предложение. Возможно, я им еще воспользуюсь. Светлана кивнула в сторону своей машины. Садись. Тебе сейчас нельзя за руль в таком состоянии. Я тебя подвезу. Ты ведь на работу? Настя молча кивнула, как ни крути, но ей нужно было продолжать ученическую практику. Они быстро добрались до штаб-квартиры Тауэра. Настя поблагодарила подругу и вошла в здание. Светлана хотела уже вывести машину со стоянки и сделала разворот, как вдруг из-под ее колес вспархнула стая голубей. В ту же секунду все лобовое стекло оказалось заляпано продуктами их жизнедеятельности. «Черт!» — выдохнула Светлана. Ну почему такое всегда со мной происходит? Она взяла в бардачке тряпку, вышла из машины и с отвращением на лице начала протирать лобовое стекло. За этим занятием ее застал Сергей Белавин как раз появившийся на стоянке. "Привет", улыбнулся он. "Какими судьбами?" Светлана смахнула со лба упавшую челку. Ей повезло, что она уже успела оттереть большую часть голубиного помёта. Можно было сделать вид, что просто решила помыть стекло. Настю подвозила, ответила она. А ты почему здесь в такую рань? Пришлось приехать раньше времени, много работы. У адвокатов тоже бывают сверхурочные. В этой компании они бывают у всех. Сергей попрощался с ней и зашагал к главному входу. Светлана проводила его взглядом и грустно вздохнула. Этот парень нравился ей все больше, но у него уже имелась подруга. И хоть она и была порядочной стервой, Светлана никогда бы не стала разбивать чужое счастье. Светлана закончила оттирать лобовое стекло автомобиля, села за руль и направилась на работу в больничный городок. Сегодня ей предстояло дежурить в терапевтическом отделении. Студенток медицинского колледжа частенько перекидывали с одного отделения в другое, чтобы девушки успели поработать везде и узнать особенности каждого подразделения больницы. Приехав в больничный городок, Светлана быстро нашла нужное отделение, переоделась в белый халат и приняла пост у своей сменщицы. Затем сходила в комнату отдыха и включила чайник. Скоро к ней должна была заехать Марина Легостаева. Вернувшись на пост, Светлана вдруг увидела там Маргариту Кочергину, сидящую за столом медсестры. "Ты?" Светлана замерла на месте. Кочергина гневно прищурилась. «Тебя не так просто выследить, но я справилась, заявила она. Часы для посетителей давно прошли, осторожно заметила Светлана. Тебе нельзя здесь находиться. Но я ведь пришла к тебе, ехидно сказала Марго. Конечно, ты пока не больная, но все идет к тому, что тебе нужно. Марго встала со стула и сделала шаг в ее сторону. Просто хочу предупредить тебя, мерзавка, прошептала она, чтоб ты держалась подальше от Сергея. Ты беззастенчиво вешаешься на моего жениха. Я только что видела вас на стоянке у Тауэра. Что? испугалась Светлана. Не считай меня идиоткой. Корчишь из себя милую наивную девочку, а сама наверняка нашептываешь ему про меня всякие гадости. Тот он так охладел ко мне, и все из-за тебя. Ты Ошибаешься, воскликнула Светлана. Да неужели? Это ты делаешь большую ошибку. Не переходи мне дорогу, стерва. Маргус схватила со стола ножницы для бумаг и направила их острия в лицо Светлане. Или я так искромсаю твое лицо, что никакие врачи не помогут. Ты сумасшедшая, в ужасе произнесла Светлана. Нет, это ты спятила, если думаешь, что я не помешаю тебе. В этот момент позади них появилась Марина Легостаева. Она резко выхватила ножницы из рук Качергиной. "А ну пошла вон отсюда!" Марина так толкнула ту, что Марго едва удержалась на ногах. "А ты еще кто такая?" Марго оскалилась, словно бешеная собака. "Я не она", заявила Марина, кивнув в сторону перепуганной Светланы. "Не буду слушать твой бред. Не отстанешь, я тебе все ребра пересчитаю". Подруга скривилась Кочергина. А я ведь тебя помню. У нее и друзья такие же ничтожества, как и она сама. Пошла отсюда, Марина вновь оттолкнула Марго подальше от Светланы. Кочергина выгнулась словно змея, удерживая равновесие. Из кармана ее плаща на пол выпала какая-то бумажка. Я тебя предупредила, сказала Марго Светлане и пошла прочь. Маринка С облегчением воскликнула Светлана: "Как же ты вовремя!" "А ты ее слушала?" возмутилась Марина. Не могла сразу дать ей по морде. "Я так не могу, зато я могу. Я еще поставлю ее на место. Она кем себя возомнила? Думает, что ей так просто можно угрожать людям? Нет, я этого так не оставлю." "Но что мы можем сделать?" спросила Светлана. "Нужно все таки узнать ее телефон", заявила Марина. Она наклонилась и подобрала с пола бумажку, которую обронила Кочергина. Это оказалась визитная карточка Маргариты. На ней был указан ее телефон и электронный почтовый адрес. Марина посмотрела на Светлану. "А нам везет!» — с хитрой улыбкой заявила она.